Явление восьмое. Те же, без Васильны и Аполлона. Ступендиев, в Итак, ты действительно думаешь, что граф теперь придет? Думаю. Прохаживается. Я в волнении. Он придет рассерженный. Я в волнении. Пожалуйста, будь как можно спокойнее и хладнокровнее. Слушаю. Я в волнении. Миша! «А ты в волнении?» «Никак нет. А я в волнении. Зачем ты не пустила меня к нему?» «Уж это мое дело. Вспомни, что ты ему нужен». «Я ему нужен. Я в волнении. Что это?»